Глава двадцать четвертая В шестом часу утра меня разбудил трактор. Дэниел всхрапнул, заморгал и спросил, что за чертовщина. А я ответил, трактор. Но он уже снова захрапел. Я лежала в постели, скучая по плеску воды. Обычно, как я уже говорил, я останавливаюсь у люка и бо, и каждый день засыпаю и просыпаюсь под мерный шепот волн. А здесь не волны, а шум фермы. и сонное дыхание Дэниела. Накануне вечером, как я и думала, не обошлось без неловкости, когда решали, кому где стелить. Когда убрали со стола, проводили Люка и Бо, а Саймон пожелал всем спокойной ночи и ушел к себе наверх, я услышала, как Мэри на кухне говорит Мэтту, «Ну сам у нее и спроси, не стану я спрашивать». И секунду спустя в гостиную заглянул смущенный Мэтт. «Но я к этому была готова, Заранее придумала, что сказать. Можно было попросить для нас отдельной комнаты, лишь ради того, чтобы избежать неловкости. Дэниэл согласился бы, хоть и не понял бы зачем. Вести его сюда я не хотела с самого начала, но раз уж он здесь, пусть будет рядом, решила я. Пусть служит барьером между мной и остальными. Он моё настоящее. Раз он здесь, значит, прошлое не замаячит в ночи, не сокрушит меня. Вдобавок думала я упрямо: уж кто кто, а Мэт не имеет права меня осуждать. Глупости, конечно. Ему бы и в голову не пришло меня судить. И вот, когда он зашёл в гостиную, слишком уж пристально разглядывая пустяковую царапину на руке, я сказала, как ни в чём не бывало: "Пора бы и нам на боковую, Мэт. Где нам расположиться в ближней спальне? Кроме комнаты Мэта и Мэри, только там есть двуспальная кровать". И Мэтт ответил с явным облегчением, «Да, конечно». Вот и разобрались. Мы занесли наверх сумки, разделись, легли на широкую скрипучую кровать. Я думала, Дэниел мне уснуть не даст, станет разбирать по косточкам моих родных, но, похоже, первозданные красоты его в конец утомили. Он только и успел пробормотать, что я о своих родных толком не рассказала, и сразу захрапел. С полчаса я ворочалась, слушая, как затихает дом и думая о делах минувших, и, наконец, уснула, будто в яму провалилась, и проспала, пока меня не разбудил трактор. Лежа в постели, я старалась не думать о том, что это за комната. Это была спальня, самая большая в доме, окнами во двор. Видимо, бывшая спальня мистера и миссис Пай, иначе Мэтт и Мэри обосновались бы здесь. «Хоромы», — сказала бы мисс Вернон. «Все здесь соразмерно, вплоть до окон, затянутых москитной сеткой». Мэтт и Мэри занимали боковую спальню, а Саймон — комнатку возле ванной. В доме было еще три спальни. В одной стояли кровати, в другой — письменный стол, за которым вели счета, а третью превратили в кладовую. Не считая встроенных кроватей, вся прочая мебель в доме почти наверняка появилась уже после паев. Думаю, Мэтт и Мэри... избавились от всего, от чего могли и потихоньку, по мере возможности, обзавелись новой мебелью. Чем меньше напоминания о прошлом, тем лучше. Я лежала в полудрёме, девясь про себя, что в доме как ни странно вовсе не веет отчаянием, и снова уснула. Опроснулась уже от грохота возвращавшегося трактора и услышала под окном тихие голоса Мэтта и Саймона. Был 7 утра. Я, легонько толкнув в бок Дэниела, вылезла из-под одеяла. Мэри уже вовсю готовила завтрак. Гренки, жареный бекон, сосиски, кукурузные хлебцы, оладьи, омлет. Я предложила помочь, а она ответила слегка испуганно. «Ох, спасибо, но, пожалуй, не надо. Лучше сбегай-ка и разыщи мужчин. Скажи им, что завтрак через десять минут. Они, кажется, во дворе». И я вышла во двор. Солнце уже припекало, ажи. А небо было бледно-голубое, без единого облачка. Рядом с Мэттом и Саймоном стоял Дэниел, и они втроём любовали трактором. Насколько же он вас разорил, спрашивал Дэниел, вы уж простите за нескромный вопрос. Саймон и Мэт беспомощно переглянулись. Насколько мы раскошелились в итоге? спросил Мэт. Мы с ним задише его сторговались. Да уж, рассказывай. Засмеялся Саймон. Ты же здрейфил. Жалкое был зрелище. А вот ты, тётя Кейт. Как тебе наш малыш? Он похлопал трактор по заляпанному боку. Под слоем грязи было видно, что на самом деле он ярко-красный, мощный и практичный с большими колёсами и рифлёными протекторами, серьёзная машина, не лишённая изящества, как всякая добротно сделанная вещь. Я сказала: "С днём рождения, Саймон. «Малыш у вас чудо!» «Совсем новенький?» «Две недели от роду!» С утра он страшно кашлял, заметила я. «Уж не заболел ли?» «Воистину слова городской неженки», — отозвался Мэтт. «А мы тут собрались Дэниела прокатить. Если успеешь, занимай очередь». Я отвечала. «Вообще-то я пришла сказать, что завтрак почти готов. Мэри говорит, через десять минут». «А-а!» протянул Мэт и глянул на Дэниела. Тогда попозже? После праздника? По мне так можно и после завтрака, но у мэри наверняка насчёт нас свои планы. Попозже так попозже, согласился с ним Дэниел. Мы двинулись к дому. Саймон и Дэниел продолжали разговор о тракторах, а мы с Мэтом чуть поотстали. Так как дела? спросила я. Я про ферму. Посмотреть-то как она процветает. Мэт улыбнулся. Держимся как можем. Богатство нам не светит, но всё неплохо. Я кивнула. О богатстве мать никогда не мечтал, и то ладно. Беседа иссякла. В разговорах с Мэтом меня всегда особенно страшит молчание. Сами по себе разговоры у нас осторожны, вежливы, как у чужих, и радости от них мало. Но это ещё куда ни шло, а вот молчание Гнетёт меня ещё долго даже после возвращения домой. "Ну а ты?" спросил Мэт. "Как твоя наука движется? Что? Что за тема у тебя, Кейт? Ты ведь толком никогда не рассказываешь". Я опустила взгляд на наши башмаки, взметавшие мелкую пыль. Он прав. Я никогда толком не рассказываю. К чему лишний раз хвалиться, что я занимаюсь делом его мечты? Но на этот раз деваться было некуда. Я начала. Ну, если говорить в общем, я изучаю воздействие поверхностно-активных веществ на животных и тому подобное. Моющие средства и прочее? Да, и смачиватели для пестицидов и гербицидов. Мэтт кивнул. Интересно. Да-да, интересно. Так бы кто угодно сказал на его месте. Но Мэтт ведь не кто угодно. Это он научил меня почти всему, что я знаю. Я не преувеличиваю. Тут важен подход. Открытость к новому, свежий, незашоренный взгляд. Это и подарил мне Мэтт. А все, что узнала я после него, уже мелочи. Он ждал продолжения, но дальше говорить о работе было выше моих сил. Нет, не в том дело, что он бы не понял... Объясняешь же я студентам, чем занимаюсь. Значит, Мэтту смогу тем более, больнее всего, сама необходимость объяснять. Слов нет, до чего это несправедливо, жестоко. Мэт замедлил шаг, и я вместе с ним. Дэниэл и Саймон ушли далеко вперёд. Мэт улыбнулся мимоходом в ответ на мой взгляд. Когда он волнуется, улыбка у него напряжённая, натянутая. Со стороны, наверное, и незаметно, но я-то замечаю, ведь я столько наблюдала заm этим в детстве. Лицо его знаю до последней чёрточки. Дэниэл, по-моему, отличный парень, сказал он наконец. Да. Я рада была, что он сменил тему. Он и правда замечательный. У вас У вас с ним серьёзно? Возможно. Видимо, да. Отлично. Отлично. Рад за тебя. Он нагнулся, подобрал с земли плоский камешек. Будь мы у озера, он бы пустил блинчик, а так лишь повертел в руках и выронил. И устремил на меня ясные, внимательные серые глаза. Своди его на пруды, Кейт. Там сейчас славно. Я поспешно отвела взгляд. Мне представилось, как он, урвав свободную минутку посреди хлопотливого дня, спешит на пруды и стоит на берегу один, всматриваясь в глубину. Я чуть помедлила, сглотнула, сдерживая слезы. Саймон и Дэниел уже заходили в дом. На крыльце их встречала Мэри. «Да», — ответила я после паузы. «Свожу. Обязательно». Мэри как будто приглядывалась к нам. По лицу было трудно угадать ее настроение. Я сказала «Свожу». Завтрак, наверное, уже готов. Меткевну поддал камешек ногой. "Да", ответил он. "Пойдём". Сразу после завтрака Мэт, Саймон и Дэниел начали таскать мебель. День обещал быть тёплым, и праздник решили устроить на свежем воздухе. И теперь выносили столы и стулья во двор и расставляли сбоку от дома на траве в чахлом полисаднике. Мы с Мэри хлопотали на кухне. Точнее, Это Мэри хлопотала, а я стояла и смотрел. Казалось, её что-то беспокоит. Обычно у себя на кухне она управляется ловко, а сейчас суетилась, доставала из холодильника то одно, то другое и тут же прятала обратно. На кухонной стойке красовались десятка два десертов, все на разных стадиях готовности, а Мэри никак не могла решить, с какого из них начать. То ли она нервничала перед приходом гостей, то ли из-за меня. Знаю, её всегда тяготит моё присутствие. Я бы с радостью вышла и оставила её в покое, но это было бы совсем уж бесцеремонно. Я спросила уже в третий раз: "Ну хоть чем-то я могу помочь Мэри? Давай сливки забью". "Ох", вздохнула она. "Ну ладно, раз уж тебе так хочется. Спасибо". Она достала из холодильника кувшин сливок. "Погоди-ка, сейчас взбивалку дам". Да вот она. Ах, да. Хорошо, давай миску достану. Мэри поставила кувшин, шагнула к буфету и достала большую миску. Да так и застыла с ней в руках спиной ко мне. И ни с того, ни с сего спросила, не оборачиваясь: "Как тебе трактор?" "Трактор?" Я даже вздрогнула от неожиданности. "Да. Отличный. В тракторах я ничего не смыслю, но впечатляет". Мэри кивнула. так и не обернувшись и продолжала: "Мы-то с Саймоном вместе выбирали, неделями думали, какой они хотят, вдвоём. Весь кухонный стол завалили журналами, брошюрами это их гордость". Я засмеялась ещё бы. Мэри развернулась, выставив перед собой миску. На губах её застыла странная улыбка. Она спросила: "Что скажешь о Саймоне?" Я уставилась на нее и ответила, «Мне он очень нравится?» «Очень. Славный паренек. Замечательный». Кровь бросилась мне в лицо, и вопрос она задала странный, и ответ мой прозвучал чопорно и даже будто свысока. И тут меня осенило, что Саймона уже восемнадцать, как и Мэтту в то роковое лето. Может быть, Мэри за него неспокойна? Конечно, отцовских ошибок он не повторит, слишком уж он рассудительный. И всё равно мэри, наверное, волнуется. Я продолжала. И голова у него на плечах есть. Он намного взрослее большинства моих студентов. Думаю, на будущий год экзамены он сдаст блестяще. Мэри кивнула, поставила миску и обхватила себя руками. Знакомый жест. Но на этот раз он чем-то неуловимо отличался. Щёки у неё пылали, но не от смущения, а от гнева. Это было ей до того не свойственно, что я даже испугалась. Она спросила: "Как тебе Мэт пишет здоровьем? По-моему, выглядит он отлично, прямо-таки цветёт. Как тебе кажется, счастлив он?" Я всерьёз забеспокоилась. В нашей семье такие вопросы задавать не принято. Думаю, счастлив, Мэри. А что? В чем дело? Да ничего. Мэри дернула плечом. Просто интересно, видишь ли ты, вот и все, видишь ли, что он здоров и счастлив, что у него замечательный любимый сын, и им интересно вместе. Просто хотелось, чтобы ты убедилась раз и навсегда, В тишине слышно было, как двигают мебель. Вот что-то застряло в дверях. Мы тругался, а Саймон давился от смеха. Донёсся голос Дэниела. Если чуть сдать назад, Мэри не унималась. Если бы ты только знала, как он к тебе прислушивается, Кейт. Видела бы ты, как он ждёт твоего приезда. Сначала он сам не свой от радости, но ближе к делу теряет сон. Люк его сто лет как простил, а бо даже не знает, что есть за что прощать. Но то, что ты в нём разочаровалась, ты ведь думаешь, что у него жизнь не сложилась и он сам всё пустил под откос, а тебе его жаль. Вот что для него тяжелее всего. Тяжелее всего. А всё остальное, что ему выпало, в сравнении с этим мелочи. Я остолбенела. Слова её не укладывались в голове. она так разошлась, а я не улавливала сути её обвинений. У мета все мечты пошли прахом. Чего стоит рядом с этим моё разочарование? Я ответила: "Я не считаю, что жизнь у него не сложилась, Мэри. По-моему, вам обоим многое удалось, а Саймон вам награда" "Нет, ты считаешь, что у него жизнь не сложилась". Мэри за всех сил обхватила себя руками, аж пальцы побелели. Я была потрясена. Мало того, что она меня обвиняет, так ещё и время выбрало самый неудачный день рождения, гости на подходе. "Ты думаешь, с ним случилась трагедия? До сих пор его жалеешь и не можешь простить? Столько лет прошло, а ты до сих пор глаза на него поднять не можешь, Кейт?" "Не знаю." чтобы я на это ответила, но тут на моё счастье зашёл Саймон. Обвёл взглядом десерты, влез в один пальцем и спросил: "Что это?" Мэри взвилась: "Не трожь!" Саймона аж подпрыгнуло от неожиданности, и попятился из кухни, приговаривая: "Ладно, ладно". И непонимающим взглядом на Мэри. И тут же до нас донеслись его слова: "Не входите, мама на взводе". Мэри протянула мне миску. Я молча взяла её, поставила на кухонную стойку, вылила туда сливки и начала взбивать. И перестаралась. Сливки расслоились, пошли комками. Перевзбила. Сказал я: "Прости". И не узнал своего голоса. Протянула миску Мэри, та сказала: "Ничего. Украсишь пироги". А сама продолжала возиться с чизкейками. Голос её смягчился, будто она уже высказалась и теперь моя очередь. Только вот что ей ответить? Если она за столько лет не поняла, чего лишился Мэт, о чём вообще тогда с ней разговаривать? Управившись с пирогами, я спросила: "Что-нибудь ещё?" А Мэри сказала: "Пока всё. Отнесёшь мужчинам кофе?" Я наполнила три кружки из кофейника, который у Мэри всегда наготове, и поставила на поднос. Отыскала в буфетике кувшинчик, плеснула в него сливок, достала из ящика три чайные ложки, всё без единого слова. И вышла с подносом во двор к мужчинам. Стали уже, расставили под деревьями, как велела Мэри. Мы-то с Саймоном обсуждали, сколько стульев поставить и где. А ты как думаешь? спросил Мэт, заметив меня. Сколько человек захотят сесть? «И где, в тени или на солнышке?» «Только женщины», — ответила я, держа под нос, пока Мэтт и Саймон размешивали в кружках сахар. «В тени». «Согласен», — одобрил Мэтт и глянул на Саймона. «Сколько будет женщин?» «Миссис Станович», — стал считать Саймон, «Миссис Лукас, миссис Тедвард, миссис Митчелл, мисс Карингтон». Я огляделась в поисках Дэниела. Он стоял за углом дома. с интересом разглядывая технику во дворе. Я подошла к нему. Голова кружилась, будто я перегрелась на солнце. Даниил взял кофе и спросил: "Хотела бы ты жить на ферме? Я серьёзно. Заниматься земледелием, работать по-настоящему, каждый день видеть плоды своего труда?" "Нет", ответила я. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Потом вгляделся в меня пристальнее и спросил, «Что случилось?» «Ничего». «А вот и неправда. Что с тобой?» «Я пожала плечами. Да так, Мэри кое-что сказала». Слова ее до сих пор эхом отдавались в голове. Больно было от ее обвинений. Я перебирала их в память и безмолвно оправдывалась и, Селез понять, откуда у неё такие мысли. Может быть, это естественно с её-то узеньким кругозором. Она не представляет, как могла бы сложиться жизнь Мэты, если бы не обстоятельства. И даже если бы представляла, ни за что бы не призналась. В конце концов, это она иму жизнь сломала. О чём? спросил Дэниел. Прости, что? Ты говоришь, Мэри тебе что-то сказала? О чём? А обо мне. А нас с Мэтом. Что же она такое сказала? Раз остальное я уже выложила, значит, дело за малым. Да так. Ей кажется, что для меня жизнь Мэта трагедия. Дэниэл смотрел на меня, помешивая кофе. Я продолжала. И она права. Послушать её, так я считаю, будто у Мэта жизнь не задалась. Это, конечно, неправда, а про трагедию — правда. Дэниел положил ложку на поднос и все молчал. Я продолжала. Главное, она сама никакой трагедии в упор не видит. Мэри-то простительная, ей не понять. Но ведь и это тоже трагедия. Мэтт женат на женщине, которая не представляет, что он за человек. Дэниел потягивал кофе, не спуская с меня глаз. За полями на просёлке пыль поднималась столбом. Машина. Люк и Бос спешат нам на помощь. Автомобиль приближался с бешеной скоростью. Я не сразу сообразила. Урок вождения. Дэниэл сказал: "Что ж, в одном с тобой соглашусь, Кейт. Я тоже здесь вижу трагедию, но не в том, в чём ты думаешь". На руку ему опустился комар. предвестник грядущих полчищ. Дэниел прищурился, протянул мне свою кружку и прихлопнул его. Вытер ладонь о рубашку, взял кофе и продолжал. «Ты можешь возразить, что я тоже не понимаю, как Мэри, но я, кажется, понимаю, хотя бы отчасти. Несколько поколений твоей семьи стремились к большой цели, боролись. А Мэтт — одаренный человек, это же очевидно. Понимаю, тут есть о чём сожалеть. Упустить такую возможность, обидно до слёз. На губах его мелькнула улыбка, мимолётная, почти виноватая. Но это всего лишь разочарование, не более. А трагедии никакой тут нет. Мыт не стал от этого другим человеком, неужели ты не видишь? Он был и остался собой. Трагедия в том, Что для тебя это так серьёзно? Настолько серьёзно, что ты позволяешь этому сожалению разъедать вашу близость? Дэни Лосьокся вгляделся в меня с тревогой, видимо, почуял моё недоверие и продолжал. Я не пытаюсь сказать, что для него это пустяк, Кейт, что мы вот каким-то чудом проникли любовью к сельскому хозяйству, что всё в итоге обернулось к лучшему и тому подобный бред. Ничего я такого не говорю. Я говорю, Что и по твоим рассказам, и по моим впечатлениям, Мэтс с этим давным-давно примирился. А вот ты никак примириться не можешь. В том-то вся и штука. Вот между вами и сломалось что-то. Вот где настоящая трагедия. Просто удивительно, как одни участки мозга продолжают работать, когда другие отключаются. Я различала голоса Мэтта и Саймона, слышала, как подъезжает машина, как голдят вдалеке вороны. Всё это мозг распознал безошибочно. Но внутри наступило полное затишье, паралич сознания. А потом потихоньку заработала мысль, и сразу же меня захлестнуло недоверие, растерянность, негодование. как же он мог, Дэниэл, чужак, гость, который силой вытянул у меня историю, а с Мэттом знаком со вчерашнего вечера, как мог он, ничего о нашей жизни не зная, судить о нас так поверхностно, так беспечно и прийти к такому выводу, как только у него язык повернулся. Я следила, как приближается машина Люка. Вот она скрылась за домом и вновь показалась. Бонна на полной скорости въехала во двор, взметнув тучу пыли, и затормозила шагак в шагах в 10 от нас. Выбралась из машины, таратори на ходу: "Видал!" крикнула она с вызовом. Махнула нам с Дэниелом, но обращалась она к Люку, сидевшему впереди. Нагнулась, сунула голову в окно, чтобы он точно услышал: "Видал?" Я смотрела на неё, отмечая про себя происходящее. Вот подошли поздороваться Мэтт и Саймон. Оба улыбались мне, улыбались Люку и Бо, а у меня на улыбку не было сил. Я смотрела на Мэтта, а в голове вертелись слова Дэниела, слова Мэри. Видела бы ты, как он ждёт твоего приезда, Кейт. Сначала он сам не свой от радости, но ближе к делу теряет сон. Бог хлопнул дверцей, зашла с другой стороны и выпустить Люка. На коленях у него стоял торт, а в ногах испалинская миска зелёного желе. Я слышала, как Саймон сказал Мэтту: "Вид у него обречённый". И Мэтт кивнул. "Вот что, наверное, бывает, когда изо дня в день встречаешься лицом к лицу со смертью, в конце концов привыкаешь". Бог говорил с Люком, а я не услышала. забрала торт, а Люк нагнулся, поднял тазик с желе и с трудом выбрался на свет божий. «Как успехи, Люк?» спросил Мэтт с невинным видом. Люк свирепо глянул на него и сунул ему желе. «Засунь это себе все целиком!» «С днем рождения, малыш!» Бонни, обращая на них внимание, протянула Саймону торт. Гигантский, в шоколадной глазури, похожий на готический замок. «Выглядишь лет на двенадцать! Подарки уже смотрел?» «Привет, голубки!» Это она мне и Дэниелу. Тут Дэниел легонько подтолкнул меня в спину. Мол, иди. «Доброе утро!» — сказал он. «Ну и торт!» «Ну так есть повод!» — ответила Бо. «Думали, он никогда не вырастет!» Мы зашагали к дому. Дэниел опять подтолкнул меня в спину. От его прикосновения я поежилась. Оставил бы он меня в покое. а заодно и все остальные. Уйдите отсюда. Дайте мне подумать. Вышла Мэри с кухонным полотенцем в руках. Найди нам работу, Мэри, — попросил Люк. Мы приехали помогать. Ох, вздохнула Мэри. Ох, ну хорошо. Думаю, можно уже выносить э, тарелки и остальное. Земля не сошла с орбиты. Мэри нас кое-как организовала. Мне поручили мыть стаканы. Они и так блестели, но я с радостью взялась за дело. Значит, можно стоять у раковины, спиной ко всем. Я вымыла стаканы, тщательно по одному, вытерла насухо, поставила на поднос, чтобы мужчина отнёс их на стол. За моим плечом вырос Дэниэл, спросил: "Хочешь, буду вытирать?" Но я мотнула головой, и он, постояв немного, исчез. Покончив со стаканами, я принялась за миски. которых готовила Мэри. Вымыла и ножи, и вилки, и формы из-под кексов, и противни. За спиной у меня бой и Мэри заканчивали стряпню, а мужчины путались под ногами, разговаривали, смеялись. Дэниел терся рядом, я чувствовала его взгляд. И взгляд Мэри. Она успела меня поблагодарить несколько раз и предложить кофе, сказав, что я сделала больше, чем от меня требовалось. Но я улыбнулась, не глядя ей в глаза. и вежливо отказалась. Что ж, хотя бы ко мне вернулся дар речи, и голос не выдает моих чувств. Простоять бы здесь весь день, мыть посуду, пока не разойдутся гости, а потом лечь пораньше, сославшись на головную боль. Нет, не получится. Есть торжества, которые пропускать нельзя. Единственная уважительная причина — смерть. И нынешний день не исключение. При этом я не представляла, как продержусь до конца. В голове царил хаос. Гнев на Даниэла ещё не утих, вдобавок память подсовывала картинки из прошлого, будто прокручивала киноплёнку. Вот Мэтт сидит со мной рядом на диване в гостиной после того, как тётя Иена объявила, что придётся нас разлучить. Показывает на карте Нью-Йорк-Мэть и уверяет, что мы всё равно сможем видеться. А я сижу рядом, и внутри меня бушует смерч. Ещё кадр. Мэтт узнав результаты экзаменов, отводит меня в родительскую спальню, усаживает перед портретом прабабушки Моррисон и объясняет, почему он должен уехать. Рассказывает об истории семьи и о том, какая роль нам в ней отведена. Я чувствовала, как это важно, страшно важно. Иначе он ни за что бы меня не покинул. А потом он изложил мне план. Наш блестящий план. Следующий кадр. Двенадцать лет спустя, накануне моего отъезда в университет. Мэтт приехал тогда с фермы попрощаться. Мне удалось на много лет изгнать тот вечер из памяти. И вот он вспомнился снова, живо и ярко, со всеми подробностями, будто это было вчера. Мы пошли тогда к озеру. Сидя на песке, смотрели, как над водою сгущаются сумерки и вели вымученный разговор про завтрашний поезд, про общежитие, будут ли там на каждом этаже телефон, как чужие. К тому времени мы и стали почти чужими. За 12 лет столько скопилось между нами невысказанного, нерешённого. Вот мы и отдалились друг от друга. Когда пришла пора ему уходить, возвращаться на ферму к мэре и сыну, мы до самого дома не сказали друг другу ни слова. К тому времени уже стемнело. Деревья в омраке будто ближе подступили к дому, взяли его в кольцо, так всегда кажется по вечерам. В дверях я обернулась, хотела с ним проститься. Он стоял чуть поодаль, руки в карманах, улыбнулся и сказал: "Пиши мне обо всём, ладно?" Хочу знать, чем ты занимаешься. Он стоял в прямоугольнике света, лившегося из дверей. Лицо выражало такую муку, что смотреть на него было невыносимо больно. Я представила, как пишу ему, рассказываю обо всём, чем занимаюсь. Чем должен был заниматься он? Представила, как он прочтёт письмо и пойдёт доить коров. Это же немыслимо. Это значит расправлять его раны, постоянно напоминать о том, что он упустил. Я не верила, что он вправду этого хочет и знала, что не смогу себя заставить. И я писала ему очень редко, а о работе своей почти не рассказывала, щадила его, а заодно и нас обоих. А теперь вдруг слышу от Даниила, что мне-то не нужно было щадить. Что неисбывная боль в его глазах от того, что он как ни старался, не может вернуть нашу близость. И что мед всегда хотел, чтобы я ему писала, неважно о чём, и при этом он понимал, что ни строчки от меня не дождётся. Я не могла хоть убей поверить, что всё можно вот так истолковать. Даниил считает, что он всегда прав. Но это не так. Совсем не так. При мне ему не раз случалось ошибаться. Но сейчас, когда я пыталась забыть то, что он сказал, и лихорадочно искала глазами, чтобы еще помыть, да что угодно, взбивалку, нож, ложку, лишь бы руки занять, его слова так и лезли в голову. Просачивались, словно вода в щелку под дверью. Гости стали стекаться сразу после полудня, и к тому времени все чувства мои притупились. Голова кружилась и... Всё казалось сном. Было, пожалуй, даже приятно. Первый приехала миссис Станович, и когда мэр, увидев на просёлке её грузовичок, попросил меня её встретить, я спокойно вышла. Мужчин, в том числе и Дэниела, послали с каким-то поручением. Я вздохнула свободно. Значит, не придётся его с ней знакомить. Я не знала, как себя с ним вести. С самого утра я чувствовала его нарастающее беспокойство. И сказать по правде, даже радовалась про себя, и не спешила его прощать. Лишь спустя время, когда ко мне вернулся здравый рассудок, я поняла, с каким трудом дались ему те слова. На наш поездку он возлагал большие надежды и сознательно рисковал её испортить, да и не только её. При всей уверенности в своей правоте он, скорее всего, тут же пожалел, как только высказал. Беспокоился Дэниел не даром. Мой чувство к нему, если бы меня спросили тогда, останемся ли мы вместе, я бы ответила нет. Наверное, из тех же соображений казнь от гонца, принёсшего дурные вести. Несправедливо. Но что поделаешь? Встречать Миссе Сстанович я вышла одна. Она как раз вылезла из кабины, И, завидев меня, ахнула от радости. К моему удовольствию, она ничуть не изменилась, разве что отрастила ещё пару подбородков. "Катерин, радость моя, солнышко, ты такая красивая!" вылетает мама. "С каждым днём всё больше на неё похоже". И ну, душит меня в объятиях по старой привычке, которую никогда не изменит. Судите сами, что со мной творилось. Впервые в жизни мне захотелось воспользоваться её объятиями по прямому назначению выплакаться, уткнувшись ей в грудь, как в подушку, как в большую, мягкую, тёплую подушку. Поведать ей все горести, печаль, сожаление, в полную уверенность, что миссис Станович передаст их напрямую самому Господу Богу. Но что с меня взять? Я так не умею. И все же в ее объятиях я задержалась непривычно долго. «Детка моя!» Она выудила из-за пазухи свой вечный носовой платок. Мэтт уверял, что у нее их там сотни в запасе. «Полюбуйся! Что за денек нам Господь подарил? Не облачко! И ты тут как тут! Приехала издалека вместе с нами порадоваться! Саймон просто чудо!» Другого такого мальчика на белом свете не сыщешь, правда? Где-то там у меня торт. Отдываясь и вытирая пот, она обошла грузовик и с грохотом откинула задний борт. Впереди не уместился бы. Балабол коробку передач на сиденье поставил. Надеюсь, дорогу он выдержал. Вот, сгинь. На вид всё отлично. Главное, довериться Господу, детка. Он обо всем позаботится. А что за молодой человек рядом с Мэттом? Это был Дэниел. Мэтт вел его к нам познакомить с гостей. Шли они не спеша, опустив головы. Мэтт размахивал руками, что-то объяснял, а Дэниел кивал. Когда они приблизились, я услышала голос Мэтта. Только шесть месяцев в году, когда температура ниже минус пятнадцати не опускается. Это предел. Значит, надо за дело браться, как только снег сойдёт и земля просохнет настолько, чтобы бурить. А Дэниэл спросил: "А растяжками ты какими пользуешься? Ну, какие самые морозостойкие?" Почему-то именно тогда я всё поняла. Может быть, благодаря их интересу к глубокой сосредоточенности. Два незрячих человека, прохаживаясь по пыльному двору, увлечённо беседуют. трагедий тут и не пахнет определённо нет наверное важнее спросить себя не почему я тогда всё поняла а как же я до сих пор не понимала в основном вина тут моя но отчасти и твоя про бабушку Моррисон это ты со своей тягой к знаниям задала планку, по которой я всю жизнь мерила окружающих. Я упорно шла к твоей мечте. Теперь мне знакомы книги и идеи, которые тебе и не снились. Но приобретая все эти знания, я умудрилась остаться круглой невеждой. Когда я знакомила Дэниела с миссис Станович, приехала мисс Карингтон, за ней Тедвард и По следам целой вереницы легковушек и обшарпанных фермерских грузовичков и началось веселье. Праздник удался. По словам Мисье Становича, погода была на нашей стороне, и сборище быстро превратилось в шумный и довольно сумбурный пикник. Гости сидели кучками на траве или топтались вокруг столов, разговаривали, смеялись, пытались поесть, а попробуй поешь, когда в одной руке тарелка, а в другой бокал фруктового пунша. Я ей рада бы сказать, что беззаботно веселилась, но на самом деле мне было не по себе. Я наблюдала за всем будто со стороны. Наверное, мне нужно время. Если ты столько лет мыслила определённым образом, и твоя картина мира вдруг оказалась ущербной, то ясное дело, сразу не перестроишься. И пока привыкаешь к новому, воле неволе чувствуешь растерянность. Так было и со мной. И до сих пор аукается. Хотелось посидеть тихонько где-нибудь, лучше под деревом, приглядываясь ко всем издали, ко всем, а в первую очередь к Мэту, привыкать к новому взгляду на него и на нашу жизнь. Вот что я в тот день предпочла бы роли помощницы хозяев. И всё же приятно было со всеми увидеться, не то слово. Все были в сборе, кроме мисс Вернан. Она прислала записку, что уже старовата для праздников, а Саймону желает всего самого доброго. Дэнила я успела представить почти всем. Он тоже ходил притихший, не совсем понимал, что со мной. Однако держался он отлично. Все в профессорской семье Крейнов умеют произвести впечатление. С мисс Карингтон мы долго беседовали. Она теперь директор школы с недавних пор, там целых 3 комнаты. И у неё под началом ещё двое учителей. Выглядит она замечательно, от неё веет спокойствием. Наверное, такое она была всегда, но я только сейчас обратил внимание. Так или иначе, рядом с ней очень уютно. Саймон, по-моему, веселился от души. Ради этого всё и затевалось. Особенно удался вечер. Этот вечер я буду помнить всю жизнь. После ужина, когда убрали со столов, а Саймон куда-то ушёл с друзьями, мы с Мэтом обрызгали Дэниэла с ног до головы репеллентом и повели на пруды, тот, где нашли тело Лори. Мэт засыпал и на его месте высадил берёзы. Они недавно покрылись молодой листвой. Мирная картина. На остальных прудах, в том числе и на нашем, всё по прежнему.